Глава восьмая. Глаз Берии видно не было, только недобрый, угрожающий блеск стекла его очков. Платов понял, зачем его вызвал нарком. И вот по этому блеску очков, и потому что Лаврентий Павлович не сразу начал разнос, не сразу бросился обвинять, Платов понял, что Берия взбешен как никогда. И в таком состоянии он был способен на все. Видимо, получил разнос лично от товарища Сталина. Платов напрягся. В голове восстановились факты, череда событий, взаимосвязи. Все то, что связано с его ведомством. Нет, проколов службы не было. Ошибок тоже. Только случайности, от которых не застрахована ни одна разведка, ни одна контрразведка. Эту военную операцию можно подготовить так, чтобы не зависеть от случайностей. Все зависит от ресурсов, выделенных тебе командованием. Ресурсов на противодействие наступлению фашистов на Орловско-Курском выступе выделено было достаточно. Достаточно, чтобы перемолоть очень большие силы. Но ставку очень беспокоило другое. Разведка не предоставила неопровержимых доказательств готовящегося наступления немцев на этом участке фронта. Это только в теории, они намеревались срезать злосчастный выступ в обороне Красной армии, а фактически, А если это отвлекающая дезинформация, если стягивание огромных сил советских войск под курск и есть главная цель Вермахта. И тогда они нанесут сокрушительный удар в другом месте, там, где оборона теперь ослаблена, там, где удара никто не ожидает. Это может случиться и под Ленинградом, и севернее Москвы, и на Южной Украине, и на Кавказе. Нефть нужна Германии как воздух. Ресурсов у Гитлера почти нет. Шестой воздушный флот на Курском направлении подавлен и почти разгромлен, или... Или он сейчас переброшен... на другой участок. Может быть, господство в воздухе под Курском — это всего лишь видимость? Все это Платов знал и прекрасно понимал. — Где твоя группа? — Берия не спросил, а процедил сквозь зубы свой вопрос. Видимо, его скулы просто сводило от бешенства. — Где документы? или ты ждешь, что мы возьмем Берлин и только потом увидим на бумаге приказ Гитлера? Что там у тебя происходит? Кого ты покрываешь? Эту банду уголовников, которых следует вернуть в камеру и исполнить, наконец, справедливый приговор? Платов знал, что горячая кавказская кровь требовала разрядки. Энергию нужно выплеснуть». Сейчас нельзя ничего говорить, иначе будет новый всплеск негодования. Берия умеет мыслить четко, холодно. Он не дурак, у него есть талант организатора, талант разведчика. Он хороший теоретик и государственности, и разведки, и контрразведки. Но эмоции никуда не денешь. Берия поднялся из-за стола, и принялся ходить по кабинету и, энергично жестикулируя, расписывать, какой ему самому разнос устроил товарищ Сталин, как он упрекал наши советские органы в бездействии, в неумении работать, и как товарищ Сталин посоветовал разобраться, не рука ли врага, пробравшегося на Лубянку, мешает работать нашей контрразведке и разведке. Берия закончил ходить по кабинету, подошел к окну и остановился, заложив руки за спину и глядя на улицу. — Что молчишь? — буркнул, наконец, нарком после почти минутного молчания. — Сказать нечего. — Я ждал вашего разрешения, Лаврентий Павлович, поставить вас в известность о ходе операции, — ровным голосом ответил Платов. — Ну и что там произошло? Берия не спеша вернулся к столу и уселся в рабочее кресло. Теперь, казалось, он немного успокоился. Группа выполняет задание, Лаврентий Павлович. Подойдя к столу, доложил Платов. Произошел ряд осложнений в ходе операции, но это неизбежно. Вы прекрасно понимаете, что предусмотреть все невозможно. Погиб наш товарищ, который вербовал агента, которого мы должны были освободить. За последние недели фашисты нанесли несколько карательных ударов по партизанскому движению в этом районе и по брянскому подполью. Мы с вами решили, что времени готовить новые явки у нас нет, поэтому группа отправилась по старой явке, со старым паролем. Явка сработала, группа начала работу. По последним сведениям, гестапо активно разыскивает документы. По имеющимся сведениям, немецкая ставка поверила в то, что документы уничтожены, и отказалась от изменения своих планов. «Я знал, что он так поступит. Берия потер руки. Потеря контроля над самим собой — это все сказывается. Вот где будет крах Германии». «Да, Лаврентий Павлович», — подтвердил Платов, чуть улыбнувшись. Как мы с вами и предполагали, Гитлер не станет слушать своих генералов. Его амбиции заглушают в последнее время здравый смысл. Гитлер начинает жить в выдуманных им иллюзии. Эмоции — коварная вещь. — Ладно, ладно, — строго повысил голос Берия, поняв, на что намекает комиссар госбезопасности. — Эмоции. Посмотрел бы на твои эмоции. — Хорошо, — «Что мы имеем сейчас? Какие у тебя сведения? Сроки какие?» По новым сведениям, полученным из других источников, немцы активизировали карательные мероприятия под Брянском. Подполье в городе фактически уничтожено. По крайней мере, два нападения на места заключения были совершены удачно. Но сейчас у нас нет прямой связи. Видимо, вышла из строя рация». Но я уверен, что Шелестов и его группа успешно выполнят задание. Я полагаю, что документы уже у Шелестова». «Откуда такая уверенность?» — Берия поднял на платого глаза. «Или пытаешься выдать желаемое за действительное? Вера в товарищей нужна, но не слепая вера, а уверенность, основанная на фактах». «Так точно, Лаврентий Павлович, только на фактах». По моим сведениям, Гестапо и Абвер активно ищут группу советских разведчиков, которая, по их сведениям, прибыла для поиска пропавших документов Ставки, для поисков портфеля адъютанта, командующего группой армий Центр. И раз они ищут нашу группу, значит, группа не погибла, и значит, у немцев есть основания полагать, что группа нашла портфель и пробивается к линии фронта. Как видите, гитлеровцы сами помогают нам своими действиями оценить ситуацию. Если они пробиваются к линии фронта, надо им помочь. На каком участке мы их должны ждать? Этот вариант не планировался, поскольку он абсолютно бессмысленный. Немцы наращивают на этом участке силы. Там сейчас не то что разведгруппа, там белка не проскочит. Шелистов это понимает. Идти южнее... где развивается Харьковская операция, глупо. При такой активности боевых действий они просто могут попасть под обстрел и погибнуть. Шелестов пойдет севернее Орловско-Курского выступа. Я убежден в этом. Платов раскрыл папку, которую все это время держал в руке, вытащил лист бумаги и протянул Берии. Я составил распоряжение по подразделениям СМЕРШа в войсках. Сосновский ругнулся и приложил пальцы к шее Майснера. Все замолчали, стараясь не мешать Михаилу. Немец еле слышно застонал. «Живой!» — прошептал Коган. «Вот не думал, что буду этому так радоваться». Пуля попала Майснеру в грудь. Расстегнув на нем одежду, Сосновский разорвал упаковку стерильного бинта, потом ваты и стал складывать тампон. Приложив его к ране, он сильно прижал. — Давай, Боря, бинтуй скорее! Проведя пальцами по уголкам рта раненого, он убедился, что крови нет. Значит, легкое не пробито. Пуля прошла каким-то чудом выше легкого и застряла в плече. — Карл, как вы себя чувствуете? Сосновский стал теребить раненого, похлопывая его по щекам, стараясь привести в чувство. «Карл, очнитесь!» Майснер снова застонал, потом закашлялся и снова застонал. Он сжал пальцами руку Сосновского. В темноте было не видно, открыты ли глаза раненого. Но то, что он пришел в себя, было понятно. «Не повезло», — прошептал немец. «Теперь точно не повезло. Хотел дождаться конца войны, радоваться с товарищами». что и мы тоже помогли. Ну — Ну-ну, дружище! — Сосновский похлопал Майснера по руке. — Пустяковое ранение! Мы вас вытащим. Подлечитесь в госпитале. Вы еще увидите мирное небо в Германии. — Вам надо уходить, комрад! — снова закашлялся Майснер. — Уходите! У вас задание! А я, кажется, все. Только оставьте мне пистолет и уходите. Не валяйте, дурака, Карл, вдруг вмешался Коган. Мы понесем вас столько километров, сколько нужно. Вы никогда не доверяли мне, Борис, видно было, что Майснер через силу улыбнулся. И вы не хотите меня бросить? Так, хватит болтать, шелестов оглянулся на дорогу, которую группа недавно с боем пересекла. Нужно два шеста, снимайте ремни. Две шинели надо делать носилки. Майснера несли по очереди. Сначала Коган с Буториным, потом их сменили Шелестов и Сосновский. Солнце поднялось уже высоко, но группа прошла всего километров шесть. Шелестов понимал, что такими темпами далеко не уйти. А ведь еще предстоит переходить линию фронта. Остановившись, он подождал, когда с ним поравняются Буторин и Коган, чья очередь была нести носилки. — Плохо дело, — сказал Виктор. — У Майснера жар, он все время теряет сознание. Нужно извлекать пулю, иначе не донесем. Носилки с раненым опустили на землю. Коган попытался напоить немца из фляжки, но у того никак не получалось пить. Не слушались губы, и большая часть воды стекала по его подбородку на шею. Шелестов развернул карту и подозвал Сосновского. — Миша, смотри! — «Видишь, старая железная дорога. Этот путь вел куда-то на карьерную разработку. Это бывший поселок. Там за время войны, я думаю, никакие разработки не велись. Зато отмечена поселковая больница или фельдшерско-акушерский пункт. Идите с Борисом, узнайте, что там и как. Может, есть врач. Мы с Виктором потихоньку двинемся вам вслед, но из леса выходить не будем». Сосновский поднял с земли свой автомат. подождал, пока Когон перемотает портянку, и они побежали через лес. Бежать пришлось не очень далеко, тем более что большую часть пути пришлось бежать под уклон. У крайних деревьев разведчики остановились и стали разглядывать поселок. Деревянные домики больше похожи на временное жилище. Каменных строений было всего два. Одно — Большой гараж или склад под крышей, крытый кровельным железом. Второе — небольшое здание, возле которого на столбе висели почерневшие остатки трансформатора. — А люди тут есть, живут, — Коган показал рукой вправо, где виднелась обработанная земля. Что-то вроде огорода. Участок огорожен жордями, и после того, как начал сходить снег, стала видна рыхлая земля без степного дерна. «До медицинского пункта отсюда еще с полкилометра», — сказал Сосновский. «Если идти, то напрямик по путям. Тут несколько лет не ездили никакие составы. Рельсы ржавые. Видишь? Давай-ка заглянем в этот дом. Может, узнаем, что интересное. Ты лучше подожди здесь, а я схожу. Ты своей формой все местное население распугаешь». Сосновский согласился. Коган, сунув автомат под полу рабочей куртки, не спеша пошел к домам. Деревянные времянки пустовали. Во многих не было даже окон. В одном домике окно забито досками, но зато с задней части выломана почти половина стены. Видать, тут жили только в летнее время. А вот каменные дома обитаемы. Кто-то же ухаживает за огородом. Борис прислушался. Неподалеку кто-то стоял и шмыгал носом. Коган сделал несколько осторожных шагов, намереваясь заглянуть за угол дома. Но человек отступал также осторожно, хотя продолжал громко шмыгать носом. «Да это же ребенок», — догадался разведчик. Он решительными шагами обогнул дом и увидел, как между времянками убегает мальчонка лет шести в длинном, не по росту старом пальто и резиновых сапожках. На спине пальто красовалась огромная заплатка из плотной мешковины. Пальто явно было прожжённым на спине. Коган обогнул следующий дом и вышел навстречу мальчонке, поймав его за воротник пальто. — А ну-ка, приятель, покажись, кто ты такой! — засмеялся Борис, разглядывая мальчика, который извивался как уж, пытаясь молча вырваться. — Что ж ты такой неприветливый! — — Хоть скажи, как тебя зовут. Не съем же я тебя. «Отпусти — Отпусти! — раздался хриплый, угрожающий голос. Коган обернулся и тут же выпустил воротник мальчика из руки и попятился. Перед ним, медленно наступая, стояла женщина неопределенного возраста с растрепанными седыми волосами, обезображенной половиной лица. На ней была распахнутая ватная фуфайка, большие резиновые сапоги, а в руках она держала занесенную косу. — А ну отпусти, — я сказала, — иначе я тебя располосую, убью. Тихо, тихо, — миролюбиво заговорил Борис, понимая, что автомат под полой куртки ему скрыть не удалось, и тем более, что оружие женщину никак не напугало. — Я партизан, не бойся меня, я просто искал взрослых. Хотел расспросить кое о чем. «Убирайся!» — снова хрипло выдавила из себя женщина, глядя с ненавистью на Когана. «Нет тут партизан, и никогда не было. Не смей прикасаться к моему сыну!» «Да пусти ты косу!» — грубо прикрикнул на женщину Коган, поняв, что мягкое обращение и послушание никак на ситуацию не повлияют. Справиться с этой фурией может только более сильный по характеру человек. И не опасный человек. Вот дура. Мне врач нужен. У нас человек раненый. Ему помощь нужна, а ты с косой кидаешься. Тут больница недалеко. Может, кто остался из медицинского персонала? Человек умирает. Коса в руке женщины медленно опустилась. Она продолжала смотреть хмуро и недоверчиво. Как будто ее оставляло прошлое напряжение, силы закончились, истраченные на этот взмах косой. Женщина пошатнулась, оперлась о косу, побледнела и повалилась на землю. Коган едва успел подскочить и подхватить ее на руки. Она оказалась легкой, как пушинка. Коса вывалилась из ее руки, Борис понес ее к каменному зданию. Он видел, что из трубы едва заметно вился дымок, значит, в здании печка, значит, это жилое помещение. Держа женщину на руках, он разглядел, что лицо ее изуродовано сильным ожогом, и одна рука тоже со следами ожога. Донеся женщину до дома, он поднялся по ступенькам, оглянулся. Мальчишки нигде не было. «Ну, этот сорванец не пропадет». Видать, ему разрешается гулять тут одному. Кое-как ухватившись за дверную ручку, Коган открыл дверь, миновал холодный тамбур и потом вошел в натопленную комнату. Слева, за отодвинутой занавеской, стояла кровать. Борис положил на нее женщину, похлопал ее по щекам, пощупал пальцами пульс. Он был не очень четкий, но ровный. Видимо, с ней случился просто обморок. Поставив к окну автомат, Коган нашел чайник, налил из ведра воды и поставил в печку на огонь. Осмотревшись, он понял, что интуиция не подвела. Да, кроме женщины и этого мальчишки, в доме еще кто-то жил. Не прошло и пяти минут, как на улице раздался звук свалившихся на землю дров. Потом затопали шаги, открылась дверь, и появился прежний мальчишка, державший за руку старика. Старик смотрел настороженно. В его руке был топор. Что-то везет мне на желающих убить меня, подумал Коган. То косой, то топором. Здорово, отец, приветливо сказал Борис. Тут женщине плохо стало на улице. Я ее в дом принес. Хотел горячим чаем напоить. Не ваша она будет, или соседская? — Если в чужой дом занес, то извини, папаша, тут разбираться некогда было. Старик постоял в дверях, посмотрел, как мальчишка затопал ногами, подошел к кровати и положил голову на руку женщины. Тогда он оставил топор на лавке у двери и тоже подошел к кровати. Потрогал женщину, приоткрыл ее века. — Обморок это, — неожиданно сказал старик. Часто такое бывает, когда сильное нервное возбуждение. Испугалась она вас, вот и припадок случился. — Слушай, папаша, а ты случаем не доктор? — поинтересовался Борис. — Нет, — отрезал старик. Подойдя к плите, он налил в кружку горячей воды, из мешочка, висевшего за печкой, набросал в кружку каких-то трав. — Папаша, не надо обманывать, я не мальчик. Я могу понять, как ты ее сейчас осматривал. Да и выражение у тебя, извини, не колхозного бригадира. Отец, у нас человек умирает. Надо сделать операцию. Пулю извлечь. Старик в ответ только покачал головой. Помешал в кружке деревянной ложкой, но Коган подошел к нему, отобрал ложку и бросил ее на плиту. Он схватил старика за плечи, пытаясь заглянуть ему в глаза. Только старик был... не таким уж старым, лет шестьдесят или 70, но уж больно потухший взгляд, опустившиеся плечи. — Оставьте вы меня в покое, — пробормотал старик, тщетно пытаясь вырваться из крепких рук мужчины. — Мы тут живем, никому не мешаем, мы никого не трогаем, и нас никто не трогает. — Не мешайте, — Коган Отпустил старика, вернулся к окну и снова уселся на лавку. Он смотрел, как тот из ложки стал поить женщину отваром. «Можно и так прожить, не мешая, а можно и помогать людям. Людям, которые не сидят по норам, а сражаются с врагом. Я знаю, что ты скажешь, старик. Красная армия неизвестно где, народ правительство бросило, фашисты хозяйничают». Тут бы хоть как выжить, не до человека человеколюбия. Я знаю, почему ты так скажешь, и не осуждаю тебя. Только знай, что фашистов мы скоро выгоним. Да, пришлось оставлять города, землю пришлось оставлять и отступать в сорок первом. Силен оказался враг. Но мы бьем его, и остановили мы его, и под Москвой остановили, и на Волге остановили, и Ленинград он так и не взял. «Под Москвой остановили!» Старик, наконец, повернул голову и посмотрел на гостя. «Так что, фашист не взял Москву? И Ленинград не взял?» «А кто тебе такое сказал?» Удивился Коган. «Кто напел тебе, что мы столицу родины нашей отдадим врагу?» «Ты по ночам, старик, послушай. Грохот стоит. Красная армия гонит врага с нашей земли. И скоро сюда придет». и не вернутся фашисты. А гитлеровцев мы будем гнать не только с нашей земли, но погоним и до его логова, и там прикончим, чтобы никогда больше не появлялась на земле этой коричневой чумы. Неизвестно, то ли горячие слова из самого сердца, что говорил Борис, то ли известие, что Москва не сдана фашистам, так подействовали на старика, но он стал смотреть внимательно. Его глаза засветились интересом, жизнью. Он положил голову женщины на подушку, укрыл ее лоскутным старым одеялом и подошел к гостю. Уселся рядом на лавку. — Ты кто таков будешь-то? Из партизан, что ли? — А какая же разница, как меня называть? — усмехнулся Коган. — Главное, не в названии, не в терминологии дела, а в том, что я воюю. что сражаюсь с фашистами с оружием в руках. Вот что главное. И помощь нам нужна. Человек умирает. Раненый. Пулю надо извлечь, а то не донесем мы его. В бою пулю получил. — Я ведь не хирург. Я обычный сельский терапевт, — грустно сказал старик. — Папаша, я житель городской, и образование у меня высшее, — покачал головой Коган. — Я хорошо знаю, что хирургию вы все изучали в медицинском институте, что специализация у вас была на старших курсах и в ординатуре, а уж как аппендицит вырезать и как шов наложить, вы все знаете. — Я ж не в окулисты тебя сватаю, не в кардиологи. — Достань пулю, зашей рану, сделай что-нибудь, чтобы не воспалилась рана. — Ты же можешь, папаша, я знаю. Я бы и сам сделал, не задумываясь, да только понимаю, что вреда будет больше от моей операции. А этот человек мне недавно жизнь спас. Мою пулю он получил. Фактически меня закрыл собой. Так-то вот, папаша. — Ну, у меня ничего нет, — старик схватился в отчаянии руками за голову. — Один тупой кухонный нож, и все. Я же не могу им делать операцию. А кроме скальпеля нужно еще много чего. — Доктор... Борис положил руку на локоть старика. «Скажи, что нужно, скажи, где это есть, мы достанем!» Старик посмотрел на Когана странным взглядом, как будто впервые увидел человека, который готов на все ради другого. Как будто снова увидел, что в мире есть нормальные люди, советские люди, что не все потеряно, не погибла Родина. Потому что вот он пришел, пришел, настоящий, смелый, Готовый на все ради товарища, а значит и родины. «Я напишу вам. Только где вы возьмете необходимые мне инструменты и медикаменты?» — заторопился старик. «Тут до войны была неподалеку больница. Какая там больница? Фельдшерский пункт. А как фашист пришел, так и не осталось там ничего». Старик вздохнул. «Эшелон немецкий стоит на запасных путях. Отцепили несколько медицинских вагонов». Не знаю уж, госпиталь передвижной или еще что. — Где? — сразу ухватился за эту мысль Коган. — До километра два отсюда. Станция Тепловка. — Хорошо, старик, разберемся. Раненого куда нести? — В дом нельзя, — замотал головой хозяин. — Бывает, что немец наведывается. Посмотрят, что мы не опасны, и уезжают. Пару раз в карьер ходили. Так с краю постреляли по ржавому экскаватору. по полуторке сгоревшей, и убрались в освояси. Туда, в карьер надо. Там склад есть один. Он в породе сделан, вроде как в пещере. Там трансформаторная была, склад инвентаря. Там и лежанка есть, и из одежды кое-что осталось. Одеяла старые. Схватив список, который на листке ученической тетради старик написал химическим карандашом, Коган выбежал на улицу и поспешил к деревьям, за которыми его ждал Сосновский. «Как тут? Тихо?» «Да тихо, тихо», — нетерпеливо ответил Михаил. «Узнать что-нибудь удалось. Живет там кто-нибудь?» «Живет. Старик один, врач бывший. Я его уговорил, сделает операцию. Дело несложное. Сложность в другом, что у него вообще ничего нет для операции. Ножа приличного, не то что скальпели. А надо, гляди, сколько всего». Вот список написал. И где мы это возьмем? Он что, полоумный, этот твой старик? Есть вариант, Миша, проговорил Коган. Тут не очень далеко станция есть. Тепловка. Там стоят на запаснике несколько медицинских вагонов, то ли передвижной госпиталь, то ли еще что. Спрячем здесь, у старика Майснера, а ночью наведаться можно. Ночью. Сосновский с сомнением посмотрел на Когана. — тянет Майснер до ночи. Температура, заражение начнется или уже началось. Вот что, Борис, несите раненого к врачу, а я на станцию. — Я в форме. Документы вроде не подводят. Сделаю, что смогу. — Ты что, один отправишься? — удивился Коган. — Давай хоть я с тобой пойду. — Куда ты без формы и без знания и языка? — Нет, Боря, веди сюда остальных, а я скоро что-нибудь придумаю. Через полчаса Майснера доставили к старику. Он провел разведчиков в карьер и показал штольню, в которой можно было спрятать раненого. Разведчики быстро соорудили постель, уложили немца. Буторин из старых банок и остаток отработанного масла изготовил светильники. Старик, качая головой, начал осматривать Майснера. — Вроде бы опасного ничего нет, но случиться может всякое. — Организм у вашего товарища сильный, но предел есть у всякого организма. Достанете инструменты лекарства, попробуем спасти его. И тут Майснер открыл глаза и пробормотал что-то по-немецки. Врач опешил. Он поспешно поднялся на ноги и непонимающе посмотрел на разведчиков. В глазах старика снова появилось недоверие, даже паника. Шелестов подошел к нему, взял под руку и вывел на солнечный свет. «Как вас зовут, папаша?» «Дмитрий Алексеевич. Артамонов моя фамилия», — угрюмо ответил старик. «А товарищ ваш, значит, немец? Фашист? Значит, фашиста спасать хотите?» «Вы, товарищ Артамонов, не делите людей на черных и белых», — посоветовал Максим. «Не каждый рождается академиком, не каждый рождается учителем или летчиком. Его таким делает жизнь, интерес, развитие. Фашистами тоже не рождаются, как не рождаются пацифистами. И в Германии, сколько бы у нас с вами к ней ни было ненависти, тоже живут не только фашисты». Вы что думаете, что полмиллиона коммунистов, что пошли за Тельманом, они все убиты и в тюрьмах? А сколько еще тех, кто не стал коммунистом, но все равно не принял нацизм как свою идеологию? Только молчат они, боятся. Но есть такие, кто не боится и сражаются с фашизмом, с гитлеризмом. В Германии много антифашистов, много тех, кто сомневается, кто против владычества немцев над всем миром. потому что понимают, что завоевание такого владычества связано с истреблением других народов, с горем, которое сеет нацизм по всей земле. Значит, он коммунист?» — кивнул Артамонов назад на Штольню. «Я не знаю, Дмитрий Алексеевич, в какой партии состоит этот немец, но он антифашист, и он сражался с нами против нацистов, и он спас жизнь одному из моих товарищей». А по большому счету его помощь нас всех спасла. Так что он не просто немец. Он из другой Германии, которая хочет жить в мире со всеми народами, как добрые соседи. Поверьте, есть и такая Германия, есть и такие немцы. Старый врач молчал, глядя на небо, на солнце. Понятно, что и он хлебнул горе за эти годы, и своего, и чужого. И эта женщина с ребенком, с которой он здесь живет, Коган, пока несли раненого по лесу к карьеру, успел рассказать, куда они идут и с кем он тут познакомился. И Шелестов решил расспросить старика, ведь когда люди доверительно разговаривают, то и душами становятся ближе. — Женщина эта, — переспросил грустно Нартамонов в ответ на вопрос Максима, — жена пограничника она. А мальчик чужой, да только он сам этого не помнит. Как мать она ему, а он ей как сынок. Как она к вам попала? Из-за шелона разбомбленного. Еще летом 41 первого, когда с западной границы вывозили беженцев, семьи состава, ее муж начальник заставы в Белоруссии, она даже и не знает, что с ним. А эшелон неподалеку отсюда мессеры нагнали и расстреляли. Горело все, люди горели. Жутко было. Местные людей по частям хоронили. От кого только рука осталась или нога. А Машу я нашел в кустах, обожженную. И дитё при ней. Мальчонка аж плакать уже не мог, только хрипел до посинения. Принёс я ее к себе, лечил долго. Да только что я мог сделать. Хоть сепсиса не было, а так на всю жизнь изуродованная останется. Но хоть живая. Не знаю, в радость ей такая жизнь или нет. А мальчонка не говорит. С языком, с горлом, все в порядке. Только молчит и все. она ему вместо матери. Единственное, что у нее осталось в жизни, — это вот Алёшка, Так она его назвала. Думаю, это в часть мужа своего. Вот такие дела, товарищи. Сосновский вышел к станции со стороны выходной стрелки. Стрелка охранялась, и появление человека из леса, пусть и офицера, должно вызвать подозрения. Серьезные подозрения. Михаил стал осматриваться. Со стороны въезда с шоссе тоже контрольно-пропускной пункт. Но территория станции... не огорожено колючей проволокой. Значит, попасть туда можно. Серьезное препятствие — это вышки с пулеметами. Грамотно их немцы расставили. Под наблюдением вся территория, а ночью добавляются еще и прожектора. Ночью все равно было бы легче сюда проникнуть, но ждать до ночи нельзя. — Ну что же, — решил Сосновский, вытирая сапоги мхом, отряхивая шинель. Контроль за въездом и выездом. Обычное дело. Запасные пути с отбойником охраняются часовыми. Со стороны леса не подойти. Вон эти вагоны. Хорошо видно. Значит, к ним подойти лучше со стороны станции. Так, въезд контролируется. Машины проверяются. Документы. А вот назад проще. Сверяют с записью в журнале и просто пропускают. Учтем. Сосновский остановился за большой елью на опушке. Здесь деревья редкие, но подходят они к станции почти вплотную. Здесь нет складских сооружений, только свалены старые гнилые шпалы, покореженные рельсы, баки какие-то с отработанным маслом. Одним словом, хлам. И пулеметчик на вышке в эту сторону посматривает, но редко. Скучно ему. Чаще посматривает на движение маневрового паровоза, который формирует какой-то состав, и на контрольно-пропускной пункт, где въезжают и выезжают машины. А, между прочим, грузовички-то и к санитарному вагону подъезжают, чаще к товарным вагонам, какие-то коробки и ящики загружают, продукты, наверное. А две машины, нет, уже третья подошла, выстроились у санитарных вагонов. Пулеметчик на вышке потянулся, Да так сладко, что аж зависть взяла. Видать, сладко поспал перед заступлением на пост. Мне бы так, — зло подумал Михаил, — чтоб тебя так на всю жизнь скрючило. Несколько быстрых шагов, и Сосновский уже идет вдоль складированных шпал, вдоль путей. Пулеметчик еще его не видит. Вот он медленно поворачивает голову, смотрит на открыто идущего гауптмана с автоматом на ремне. Михаил поднял руку и приветственно помахал вымышленному знакомому, которого пулеметчик видеть не мог, потому что объект должен был находиться где-то под его вышкой. Но этот дружественный жест, наличие знакомых на территории станции, сразу сделали Гауптмана неопасным в глазах пулеметчика. Подозрений не появилось. Время шло. В машину грузили из санитарного вагона коробки, тюки видимо, с бинтами. А ведь это говорит о том, что готовится военная операция и пополняются санитарные части и подразделения, — подумал Михаил. — Все сходится. — Ох, как все сходится! Сосновский деловым быстрым шагом подошел к трем машинам, стоявшим в очереди на получение медицинского груза. Он бесцеремонно поднялся на подножку первой машины и потребовал. — Документы на получение. — Список! — Немолодой военный врач странно посмотрел на усталого Гауптмана с грязными сапогами и шинелью, забрызганной грязью. Этот фронтовой вид только добавлял впечатления и говорил о праве Гауптмана требовать документы. И врач протянул Михаилу бумаги. Тот деловито просмотрел. Нет, хирургических материалов в них не было. Основная часть — перевязочные, таблетки, мази. Он вернул документы и запрыгнул на подножку следующей машины. Старший, видя проверку предыдущей машины, уже сам без церемоний протянул свой список. — Есть! — Сосновский внутренне обрадовался так, что ему захотелось хлопнуть врача по плечу. — Именно хирургические материалы. Видно, что для госпиталя, а не для линейных частей. Так и есть. подпись и указания военного госпиталя внизу списка. «Почему вы стоите в очереди?» — грозно осведомился Сосновский. «Вы что, не знаете, что госпиталям приказано отпускать материалы без очереди? Водитель, заводите машину!» Сосновский спрыгнул с подножки и принялся командовать с таким видом, как будто занимался этим делом на станциях всю свою жизнь. Он приказал последней машине отъехать назад, второй машине завести мотор и отъехать вправо, первой сдать назад и уступить место следующей. И когда нужная машина встала у вагона, он поднялся и сообщил отпускающим в вагоне медикаменты медикам, что эта машина должна получить необходимые лекарства вне очереди. Он видел, что этим медикам вообще-то все равно, кто там снаружи, в какой очереди стоит. Они видели документы, отпускали материалы, делали пометки и ждали следующего получателя. Их происходящее за стенками вагона не касалось, на что Сосновский Расчитывал. «Все, я свое дело сделал», — решил Сосновский. «Дорога здесь одна. Полчаса у меня есть, пока не все получат». И он снова, выждав подходящий момент, исчез в лесу. Ждать пришлось недолго. Сделав по лесу приличный крюк, отдышавшись, он встал у поворота, чтобы видеть проезжающие через контрольно-пропускной пункт машины. Номер нужный он хорошо запомнил. А теперь еще и водитель, и старший, знали его в лицо. Вообще-то они должны быть Гауптману благодарны, что им не пришлось полтора часа торчать на станции и ждать очереди. Сейчас главное, чтобы с территории станции не выехали сразу две машины. Не прошло и десяти минут, как на посту показалась нужная машина. Проверив пистолет, загнав патрон в патронник, Сосновский перевесил автомат на левое плечо и вышел на дорогу. Машина выехала из-за поворота, и Сосновский поднял руку, требуя остановиться. Он успел увидеть, как водители, старший в машине, все тот же немолодой лейтенант, переглянулись, обменялись какими-то фразами, но машина притормозила. Сосновский легко запрыгнул на подножку со стороны водителя. Поехали, приказал он. Проеду с вами километр. Там стоит моя часть. Трогайте, водитель. «Я не понимаю вас», — заговорил лейтенант. «Каковы ваши обязанности и почему вы не обеспечены транспортом?» «Я не задержу вас. Вы не потеряете времени», — успокоил Сосновский, который просто тянул время. Ему сейчас важно было отвечать что угодно в успокаивающих интонациях и нести правдоподобную чушь. Нужное место в лесу не так далеко. «Какая часть?» — начал волноваться лейтенант. «Медицинская?» Вы — представитель госпиталя или вышестоящего штаба? — Сейчас я покажу вам документы, стоя на подножке, — пообещал Михаил и сунул руку в карман шинели. Выстрел лейтенанту в сердце, и тот откинулся на боковую дверь и медленно сполз вниз, роняя фуражку. Сосновский сунул водителю пистолет под ноздри, чтобы тот вдохнул запах сгоревшего пороха и приказал свернуть». Бледный, как простыня, водитель стал поворачивать руль. Они съехали с шоссе на лесную дорогу. Машина запрыгала на неровностях. Еще поворот, и... Сосновский выстрелил в водителя. Рванув дверь, чтобы успеть поймать руль и убрать ногу убитого с педали газа, Михаил остановил машину и полез в кузов. Он стал распаковывать коробки, тюки и выбирать оттуда то, что нужно хирургу. Получился не такой уж большой набор. Он освободил небольшую коробку, сложил в нее все, что нужно для операции и выбрался наружу. Снова заведя машину, он разогнал ее и направил в дерево. Спрыгнув, дождался, когда дерево содрогнется от удара. Капот выгнулся, запахло бензином. Вытащив из кармана кусок немецкой газеты, которую он прихватил на станции, Сосновский сложил ее жгутом, поджег и бросил под мотор машины. Схватив коробку, побежал через лес напрямик в сторону карьеры. Через пять минут за его спиной в лесу гулко ударил взрыв. Это взорвался карбюратор под капотом. Сейчас будет посильнее. Второй взрыв выбросил над деревьями столб пламени. — Все, рванул бензобак, — с удовлетворением подумал Михаил. — Порядок. Пусть гадают, что случилось. — Груз цел, его не украли. Разбирайтесь. Мокрый и уставший Сосновский появился у карьера с заветной коробкой. Ему навстречу вышел Буторин. Осмотрелся, нет ли преследования. Михаил остановился и шумом выдохнул. — Порядок, Витя. Но я устал, как собака. Ноги не держат. — Быстро ты обернулся. Все достал. По списку? — Как на товарной базе, — засмеялся Сосновский. Все в соответствии со списком и даже попросил отпустить без очереди. Когда они вошли в штольню, Артамонов испуганно поднялся с лавки, уставившись на форму и погоны Сосновского. Но тот только махнул рукой. — Спокойно, папаша, это маскировочка. Воды дайте, ребята, во рту, как в пустыне Сахара, и даже хуже. Он буквально упал на лавку у стены и принялся жадно пить из фляжки, которую ему протянул Шелестов. Смочив, наконец, слизистую оболочку курта, он коротко пересказал, как ему удалось достать медикаменты и хирургический инструмент. Признался, что была в голове шальная мысль использовать машину для целей группы, но потом все же решил, что это слишком заметное средство передвижения. Да и сам факт похищения машины скоро станет известен. По лесу тоже особенно на грузовике не поедешь. Колесному транспорту нужны дороги. А как раз на дорогах русских разведчиков и ждут. Через полчаса, когда вскипятили воду, когда в стерилизаторах приготовили шприцы, продезинфицировали инструмент, врач приступил к операции. Артамонов очень волновался, ведь навыков у него было очень мало, да и те относились к его молодости. Но врачи, как и солдаты, отличаются решительностью. Есть такое слово надо. У солдата есть присяга. У врача клятва Гиппократа, и никто из них не вправе отступить. Майснер был без сознания. Шелестов помогал следить за пульсом раненого так, как научил врач. Буторин подавал инструмент, как заправская хирургическая сестра. Сосновскому доверили следить за освещением. Масляные светильники могли погаснуть в любой момент, а останавливать операцию нельзя. Несколько раз Буторину приходилось с салфеткой вытирать лоб врача, когда капли пота готовы были сорваться вниз. Артамонов работал молча. Только отдавал короткие приказы, что подать, как держать, поправить свет. Все молчали, следя за руками старика. Наконец пуля была извлечена. Она упала на салфетку у изголовья раненого. Иссечены поврежденные ткани. Теперь врач начал зашивать рану. «Обработка шва, наложение повязки». «Все!» — выдохнул старик и без сил опустился на лавку. Он дрожащими руками стянул перчатки с рук и вытер рукавом лоб. Странно, но во время операции руки врача не дрожали совсем, а сейчас старик с трудом снимал перчатки. «Вы не поверите!» — тихо, с виноватой улыбкой сказал Артамонов. Я так еще никогда в жизни не боялся. — Да будет вам, — засмеялся Шелестов, — вроде бы очень простая операция. — Простая? — врач покачал головой. — Вы вот думаете, что вся сложность — как разрезать и как зашить? Что хирург — это тот, кто умеет резать и зашивать? — Нет, товарищи, резать — да, надо уметь, а зашивают, как правило, помощники. Особенно если операции тяжелые. У хирурга знания по анатомии глубже, чем у терапевта. Я боялся того, что не вспомню расположение сосудов. Мог ведь запросто задеть крупный сосуд, и мы бы вашего товарища не спасли в этих условиях. Обильное кровотечение, и все. У хирургов навыки, где и в какой момент какой сосуд пережать, зажимы специальные. а я названий их уже не помню. Так-то вот. — Ну что же, товарищ Артамонов, — серьезно сказал Шелестов, — от имени советского командования выражаю вам благодарность за спасение жизни бойца Красной армии, получившего ранение на фронтах Великой Отечественной войны. Я, как командир этого подразделения, доложу командованию о вашем подвиге, и буду ходатайствовать о награждении вас государственной боевой наградой. Врач торопливо поднялся, протер пальцами очки и неумело вытянулся перед своими гостями. — Служу Советскому Союзу! — хрипло произнес Артамонов, и его глаза стали влажными.